Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Эрин Хантер. Коты-воители. Огонь и лед. Читает Илья Слоневский. Моему сыну Джошуа, чья улыбка делала меня счастливой во время работы, и Вики, моему редактору, без которой Огнегриф никогда не стал бы воином. Особая благодарность Кейт Керри. Пролог. Оранжевые языки пламени плясали в холодном воздухе, бросая в ночное небо снопы ослепительных искр. От огня пробегали по жесткой траве пустыря, выхватывая из тьмы скрюченные силуэты двуногих. Вдали показались горящие глаза приближающегося чудища. Через секунду оно с ревом пронеслось по вздымающейся в небо гремящей тропе и растаяло в темноте, оставив после себя шлейф едкого дыма. На краю пустоши появился кот. Сверкнули в темноте два внимательных глаза. Заостренные уши настороженно вздрогнули, вытянувшись в сторону удаляющегося шума. Следом на грязный пустырь Стали выходить и другие коты. Хвосты их были опущены, изогнутые ноздри недоверчиво вдыхали горький запах. «Что, если двуногие заметят нас?» — прошипел кто-то. «Не бойся!» — отозвался большой кот, и его глаза в отблесках костра вспыхнули янтарем. Они плохо видят в темноте. Он мягко скользнул поближе к огню, подставив свету могучую черно-белую спину, и высоко задрал хвост, ободряя воинов своего племени. Но дрожащие от страха коты лишь плотнее прижимались к траве. Им не нравилось это место. Рев чудищ терзал их чуткие уши, ядовитый смрад щипал ноздри. — Послушай, звездный луч! — неуверенно взмахнула хвостом серая королева — «Ты уверен, что мы должны идти именно сюда?» «Да, Хмуралика. Нам пришлось покинуть места, где мы надеялись найти приют», — откликнулся черно-белый гигант. «Возможно, здесь мы, наконец, отыщем покой». «Покой? Здесь?» — недоверчиво протянула Хмуралика, теснее прижимая к себе котенка и пряча его под своим теплым животом, «Мое дитя не будет в безопасности, в краю, кишащим огнем и чудищами. Как будто дома мы были в безопасности», — вмешался другой голос, и большой черный кот, тяжело припадая на изувеченную ногу, решительно шагнул вперед. «Мы не сумели защитить своих детей от племени теней», — угрюмо бросил он, глядя прямо в янтарные глаза звездного луча. Мы не смогли уберечь их прямо в собственном лагере. Взволнованный ропот пробежал по толпе котов. Слишком живы были воспоминания об ужасной битве, заставившей племя покинуть родное взгорье у подножия леса. «А вдруг звездолом все еще ищет нас?» — испуганно взвыл какой-то оруженосец. Его крик потревожил двуногих, жмущихся возле костра. Один из них встал и, покачиваясь на нетвердых ногах, пристально уставился во мрак. Анимев от ужаса, коты припали к земле. Даже звездный луч слегка опустил воинственный хвост. Двуногий страшно закричал и что-то швырнул в темноту. Тяжелый снаряд пролетел над кошачьими головами, Ударился о гремящую тропу и взорвался, разлетевшись на множество острых блестящих кусочков. Один из осколков ударил хмуролику в плечо. Она испуганно отскочила, но не произнесла ни звука и лишь плотнее накрыла собой перепуганного котенка. «Не двигайся!» — шикнул звездный луч. Двуногий топнул ногой, помедлил, и вернулся к костру. Какое-то время коты оставались неподвижны, боясь, что он поднимется снова. Потом все разом пришло в движение. Хмуролика поднялась на лапы, морщась от резкой боли в плече. «Звездный луч! Я боюсь оставаться здесь! Что мы будем есть? Тут совсем не пахнет добычей!» Предводитель вытянул шею и ласково потерся мордой о голову королевы, «Ты голодна, я знаю», — проурчал он. «Но поверь, здесь мы будем в большей безопасности, чем на старом месте или в лесах и полях, принадлежащих двуногим. Оглянись вокруг, Муралика. Даже воины племени теней не осмелятся преследовать нас на этой земле. Здесь не пахнет собаками, а двуногие не представляют никакой опасности». — Присмотрись, они же едва стоят на ногах. Он обернулся к черному коту с искалеченной ногой. — Отправляйся на разведку, колченогий. Возьми себе в помощь одноуса и посмотрите, есть ли тут что-нибудь съестное. Где двуногие, там должны быть и крысы. — Крысы! — с отвращением сплюнула тучка, когда колченогий и маленький крапчатый кот растаяли в темноте. — Это еще хуже, чем падаль! «Глупости!» — возмутилась за ее спиной пестрая кошечка. «Лучше есть крысятину, чем помереть с голодухи!» Хмуралика обиженно насупилась, наклонила голову и лизнула своего котенка в затылок. «Мы должны найти новое пристанище, Хмуралика!» — примирительно мурлыкнула пестрая кошка. «Росинка нуждается в отдыхе и пище. Ей нужно набираться сил». «Надеюсь, ты не забыла, что у нее скоро будут котята?» Из темноты вынырнули разведчики. «Ты был прав, Звездный луч», — доложил Колченогий. «Тут всюду пахнет крысами, а еще, я, кажется, нашел подходящее укрытие». Види, коротко приказал Звездный луч взмахом хвоста, собирая остатки своего племени. Следуя за разведчиком, они, крадучись, пересекли пустошь. Черный кот привел их к месту, где возвышались опоры гремящей тропы. Свет костра бросал трепещущие тени на огромные каменные ноги моста. Над головами котов с ревом проносились чудища. Земля содрогалась под их жуткой тяжестью. Но даже самые маленькие котята не смели проронить ни звука и лишь молча тряслись от страха. «Здесь!» Мяукнул Колченогий, останавливаясь перед круглым отверстием высотой в два кошачьих роста. В глубине провала чернел длинный туннель, по которому журчанием бежала вода. «Вода чистая», — пояснил Колченогий, — «можно пить». «Но у нас постоянно будут мокрые лапки», — ужаснулась Хмуралика. «Я был внутри». — обернулся к ней хромой разведчик, — и нашел неплохое местечко в стороне от воды. По крайней мере, здесь нам не будут угрожать двуногие и их чудища. Звездный луч выступил вперед и поднял голову. — Племя ветра достаточно скиталось по свету, — торжественно провозгласил он. — Прошел почти месяц с тех пор, как воины племени теней изгнали нас из родного дома. «С каждым днем становится все холоднее, скоро деревья потеряют свою листву, пришла пора остановиться». Хмуралика возмущенно нахмурилась, но промолчала. Не говоря ни слова, она присоединилась к своему племени, и коты длинной вереницей потянулись в темноту туннеля.